15. Брокуэлл ночует в зеленом человеке. Он выпивает пару стаканов виски и сдается на милость тутошнего повара. На ужин куски неопознаваемой тепловатой плоти, разваренные в кашу овощи, а на десерт паренный чернослив с химическим кремом. Мерзкий кофе, который вполне мог бы быть подогретой смесью мясной подливки и выдохшегося пива, Оплачивается сверхценная обеда, но Броквелл берет и кофе, поскольку от него этого ожидают. В конце концов он джентльмен и приехал из такой дали, из самой Америки, чтобы закрыть усадьбу Белем. Белем играл большую роль в прошлой истории Тралума, и в «Зеленом человеке» не сомневаются, что после некоторого затишья и упадка усадьба снова оживет. Хотя поди еще найди такого хозяина, чтобы смог ее содержать по-старинному, с размахом, как покойный Родригел Мартин. У него-то карманы были бездонны, это точно. Раздавал деньги направо и налево. А его ежегодный прием в саду, сливовый пудинг и клубника в неограниченных количествах для стариков и старух из Союза, ранее известного как работный дом, славился на всю округу. Примечание. Работный дом, пенитенциарное и или благотворительное учреждение, направленное на изоляцию и, или принуждение, стимуляцию к труду нуждающихся, мелких преступников и нищих. В Англии работные дома известны с XVII века. Союзы появились позже, в XIX, когда английский закон о бедных разрешил церковным приходам объединяться для облегчения совместной заботы о неимущих прихожанах. Конец примечания. У мистера Гилмартина сердце болело за этих из работного дома. И этот джентльмен, его сын, наверняка будет в золоте купаться. Брокуэлл точно знает, что никакое богатство ему не светит. Две налоговые службы двух стран будут биться между собой и, наконец, достигнут какого-нибудь соглашения о том, сколько заберет себе черный волк о скрытых когтях, то есть ненасытные мытари, И сколько останется наследнику Родри Гилмартина? Вероятно, они не ограбят его до нитки, оставят ему несколько тысяч, но не очень много. Если бы только Родри изловчился умереть в Канаде, можно было бы состряпать хоть какой-то протест против высоченных британских налогов. Но, увы, он умер в Белеме, и в Тралуме состоялись роскошные похороны, и мэр красноречиво говорил о родном сыне, вернувшемся на родину после стольких лет... Зная об этом Родри, а я, вдумчиво глядящий на сцену, теперь думаю, что он вполне, возможно, и знал, ему бы очень понравились собственные похороны. Его пришли проводить решительно все жители округа, кто хоть что-нибудь из себя представлял. Даже граф, по старости уже не способный выходить из дома, в дождливые дни прислал прекрасный венок. Ведь в последние несколько лет он был на дружеской ноге спокойным. Мальчишка, бегавший открывать ворота молодой графини, исчез, и появился преуспевающий бизнесмен, практически восстановивший былое викторианское величие Белемы. Броквелл не то чтобы жаждал денег, много ли найдется людей полностью к ним равнодушных, он ни в чем не нуждался. Даже унаследуя он богатство отца, он продолжал бы все так же преподавать английский язык и литературу. Это он знал и умел, это он любил... В этом мире он прятался от тех граней жизни, которые не хотел видеть. Это в самом деле была его страна, а он ее гражданин. Жизнь, проведенная в борьбе, путь героя, как у старика Родри, встречи с врагами и победа над ними – это не для Брокуэла. Его борьба проходила в душе, а поле боя выбрали его родители. Старый свет или новый, а обязательно ли делать окончательный выбор? и окончательное решение вопроса английской литературы. Брокуэлл выходит из гостиницы и бродит в сумерках по улицам Тралума. Он этого не знает, но они сильно изменились, с тех пор, как Родри мальчиком бегал по ним, играя и резвясь. Ужасные затворы несколько облагородились, хотя по-прежнему не считаются хорошим местом для жизни. Улицы, когда-то пропитанные вездесущей вонью конюшни, Теперь пропитаны такой же вездесущей вонью автомобильных выхлопов. На главной рыночной площади все так же стоит старый, обгрызенный временем каменный столб, частично памятник истории, частично водоразборная колонка, показывает, где находится сердце, хотя и не центр города. В особняке, где Сэмюэл гилл когда-то веселился в кругу таких же процветающих предпринимателей, теперь располагается канцелярия округа. Но фасад с колоннами не изменился. Броквелл проходит по Салопской дороге, она ведет в Шропшер, и потому так называется, и смотрит на скромную лавку, где целую жизнь назад Уолтер и Дженнет Гилмартин и их дети, а в придачу столько Дженкисов и прочих Гилмартинов, сколько могло протиснуться в гостеприимно открытую дверь, разыгрывали свою семейную трагедию или мелодраму или фарс, называйте как хотите. Над мастерской, похоже, теперь никто не живет, окна темны и без занавесей. Вероятно, канцелярский магазин, размещенный теперь на нижнем этаже, приспособил верхние комнаты под склад. За этими окнами Дженет гилмартин Мартин, урожденная Дженкинс, читала Осиана, едва понимающим детям. И все же, когда Родри стал воинствующим публицистом, не у «Оссиана» ли он брал образы и ритмы для своих статей? Кто знает, что слышат дети и что из услышанного сохраняют навеки. Разве Брокуэлл не ловил себя на том, что увещевает студентов, не откладывать написание работы до тех пор, пока не повесят последнюю собаку? Это присказка Мальвины, идущая из вермелинского прошлого, не незнамо какой давности. Тогда в ней подразумевался Магаукский праздник белой собаки, про который бледнолицы не знали ничего, но подозревали, что собака на этом празднике — Встречает безвременный и жестокий конец. Ну что ж, Брокойлу не следует бродить по улицам Траллума до тех пор, пока повесит последнюю собаку. Нужно вернуться в «Зеленого человека» и постараться отдохнуть перед завтрашним путешествием, возвращением в Канаду. В Канаду, к знакомой и легкой именно для него жизни – Кнюэли, которую он любит всем сердцем и постоянно ей об этом говорит, Кнюэли, залечившей рану, оставленную Джулией, хотя шрам не изгладится никогда. Как было больно, во время очередной мучительной сцены расставания, ибо Брокуэлу никогда не хватало решимости или здравого смысла разрубить узел одним махом. Он пал так низко, что стал жаловаться на жестокое обращение Джулии. Она сказала, кажется, в таких делах мужчина должен уметь за себя постоять. То была лишь одна из множества ее реплик, от которых делалось ясно, как немыслимо было бы для него вверить Джулии свои лучшие годы. Только не надо начинать перебирать эту старую историю снова, а то он не заснет. А если он хочет заснуть, то сначала должен почитать. Должен. Это привычка всей жизни — и сегодня не время от нее отказываться. Владельцы «зеленого человека», как и практически всех прочих гостиниц, отелей, мотелей, хостелов и других подобных заведений, не подозревают, что люди иногда читают в постели. С точки зрения хозяев постоялых дворов, кровать – место исключительно для блуда и для сна. Потому люди вроде Брокуэлла вырабатывают в себе гибкость циркового человека-змеи, Это позволяет им читать в самых удивительных позах при свете, который, пока доберется до страницы, уже не превышает 25 ватт. Броккол устраивается на кровати ногами к подушке, книгу держит высоко и под углом, и в такой позиции читает Браунинга, спутника своей профессии, свою любовь, свою философию и, на языке научных работников, свою поляну. Он читает стихотворение «Лавка», Когда ты должен в лавке торговать, бедняга, ради пропитания, уже ли обязан духом обнищать, оставить все духовные искания и в сердце только прибыли держать? Примечание. Перевод стихотворения Браунинга «Лавка» выполнен Боровиковой. Конец примечания. Браунинг был прав. Он вообще обычно бывает прав. Жизнь, отданная ремеслу, как у Уолтера, или журналистике, полуремеслу, полупрофессии, как у Родри, не обязана погрязать исключительно в ремесле. Духовные искания могут подняться почти над чем угодно. Разве несчастные узники немецких концлагерей не сохранили сердце и душу в страшных условиях тем, что цеплялись за свою философию или религию? Броквелл попрощался с Розой, доброй старухой, в пустой столовой для слуг Белеме. Он всегда, по возможности, избегал туда заходить. Из-за истории, которую рассказал ему старый Родри в его очередной приезд. Я был мальчиком лет 12, наверное, и я сидел здесь, в столовой для слуг, с отцом, который приехал снимать мерки с для ежегодного пошива ливрей. Помню, что я ел большой кусок хлеба с вареньем, Который мне дала кухарка, а отец стоял на коленях на полу и измерял длину внутреннего шва конюха, жалкого, кривоногого коротышки, судя по носу пьяницы. И конюх пихнул патора ступней. Не сильно пнул, а просто пихнул злобно и сказал, «Шевелись, портной, я не могу тут весь день стоять». И патер опешил, но промолчал. Я отложил хлеб с вареньем и дал себе клятву, что в один прекрасный день стану важным человеком и никогда, никогда ни с кем не стану так разговаривать, никогда не буду груб с людьми, которые мне прислуживают, и выполнил эту клятву. И правда, духовные искания осветили его жизнь, как жизнь его жены, хотя он никогда не понимал ее, так же, как и она никогда не понимала его, их держала вместе верность которая была больше, чем любовь, которая, возможно, и есть любовь в дистиллированном виде. Он выбрал путь света, потому что мужчине его эпохи, в его стране такой путь был доступен. Она выбрала путь тьмы, потому что для женщины той эпохи, в той стране, с таким воображением, такой интуицией, ведьминской чувствительностью и видением жизни другого пути не было. И они вместе, он и она, Сделали Брокуэла таким, как он есть, щепетильным, но решительным человеком. Он думал, что читает, но на самом деле размышлял. Не думал, не решал, не видел ничего в новом свете, а просто качался на волнах темного озера своих чувств. Конечно, он уснул, и Браунинг упал ему на лицо и разбудил его в достаточной степени, чтобы он выключил слабое противодействие темноте, которое в этой гостинице именовали освещением, и вновь уснул. Последний кадр фильма — усадьба Белем ее викторианско-готические башенки и арочные окна в тусклом лунном свете. Усадьба тоже спит, а когда проснется снова, поцелуем, ее разбудит уже Нигел Мартин».